Хгане было много таких, которые считали, что она не должна так сильно сдерживаться. Было немало активистов, которые требовали немедленных ответных действий. Акива был одним из них. Официально он был членом кибуца Йнор, в действительности же он был одним из ведущих деятелей Хганы, ему была поручена оборона всей Галилеи. За эти годы Акива состарился гораздо больше, чем его брат Барак. У него было очень усталое лицо, а борода почти вся поседела. После гибели Руфи и Шароны он так и не от отправ... и не оправился. Осталась какая-то горечь, которая мучила его день и ночь. Он был неофициальным лидером крайней фракции в рядах Хаганы, которая требовала больше действия. С годами и по мере того, как положение становилось всё более напряжённым, группа Акива становилась всё более воинственной, даже за пределами Палестины среди сионистов создавались группы, которые поддерживали его. Когда англичане объявили блокаду палестинского побережья, у Акивы лопнуло терпение, и он решил действовать. Он созвал узкое совещание своих сторонников из рядов Хаганы. Это были такие же озлобленные люди, как он сам, и они приняли решение, которое потрясло Ишув до самого основания. Весной 34 года Авидан срочно вызвал Барак в Иерусалим. Произошло что-то ужасное, Барак сказал Авидан. Мой брат Акива вышел из хаганы и увлёк за собой десятки командиров. Сотни наших людей хотят последовать их примеру. Барак был потрясён. Когда первое волнение прошло, он глубоко вздохнул. Он уже давно грозил поступить так. Сказать правду, я скорее удивлялся тому, как сдержанно он вёл себя до сих пор. Этот бунтарский дух овладел Акивой ещё десятки лет тому назад, когда убили нашего отца. Гибель жены нанесла ему новый удар от которого он так и не оправился. «Ты знаешь, — сказал Авидан, — что половину своих усилий мне приходится тратить на то, чтобы удерживать ребят от опрометчивых действий. Если только дать им волю, они завтра же объявят войну англичанам. Чувствуем мы с тобой и даже с Акивой одинаково, но он может погубить всех нас. Одна из причин, давших нам возможность добиться в Палестине всего того, чего мы добились, заключается как раз в том, что... Но несмотря на наши внутренние распри мы всегда действовали как один человек, когда имели дело с внешними факторами. Англичанам и арабам приходилось вести переговоры с нами как со сплочённым и единым народом. Теперь вокивые эти отряды горячих голов, если только они начнут террор, отвечать придётся всему Ишоу. Барак поехал на север, в Бейнор, который был расположен не очень далеко от его собственного Машава Ядель. Так и большинство кибуцев Энор превратилось в настоящий сад. Будучи одним из самых старых членов и даже основателей кибуца, Акива жил в отдельном двухкомнатном коттедже, битком набитом книгами. У него даже был радиоприёмник и личная уборная, большая редкость в кибуцах того времени. Акива любил Энор так, как раньше любил Шашану. После смерти Руфии Шароны Барак долго упрашивал его переехать к ним в Ядель. Но Акиве нравилась жизнь в Кибуце, и он предпочел остаться со своими горестными воспоминаниями там. Барак говорил с братом, как только мог, мягко. Акиве все доводы были давно известны, он нервничал и волновался, предчувствуя, что на этот раз сможет дойти до разрыва с братом. «Итак, господа из совета послали тебя, чтобы уговорить меня. Они становятся постепенно большими мастерами всяких уговорок, уговоров». «Я бы и без приглашения приехал, как только узнал о безумном деле, которое ты затеял», — ответил Барак. А Кива снова зашагал по комнате. Барак не отрывал от него глаз. В нем бушевал тот же злой огонь, что и в годы, когда он был мальчиком. «Я делаю всего лишь то, что и сам национальный совет признает, но делать боится. Рано или поздно даже им придется смотреть жизни в глаза. Англичане наши враги. Мы этого не думаем, А Кива». К конце концов, мы не малого добились при власти англичан. В таком случае ты просто дурак. Может, я и бывал неправ, но что ни говоря, англичане являются законной властью в стране. Неспокойно смотрят, как нам перерезают горло, издевательски произнёс Акива: "Господа из Национального совета являются с портфелями на совещании, вручают вежливые ноты, делятся мнениями". Заискивающие кланяются, а тем временем муфтии и его головорезы творят, что хотят. Когда-нибудь видел, чтобы арабы вступали в переговоры? Мы добьемся своего законными путями. Мы добьемся своего в борьбе. Пускай так. Но когда мы должны вступить в борьбу с плаченными рядами, ты становишься на один уровень с муфтием, когда начинаешь создавать свои отряды. Когда-нибудь подумав, что будет, если англичане покинут Палестину, Какой бы оправданной ни была твоя обида, да и моя тоже, но гличяне всё-таки остаются нашим лучшим орудием на пути достижения государственной независимости. Акива сделал презрительный жест рукой. Мы добьёмся государственной независимости тем же путём, каким заново строили эту страну, нашим потом и кровью. Я не желаю сидеть сложа руки и ждать подачек от гличян. Последний раз прошу Акива не делай этого. Это только даш повод нашим врагам показывать на нас пальцем и вооружившись лишним а, лишним аргументом в их лживой пропаганде. Ах вот оно что, восклицал Акива. Вот мы и добрались до корней. Евреи, значит, должны играть твёрдо по правилам. Евреям нельзя применять силу. Им можно только умолять и выпрашивать. Еврей обязан подставлять щёку. Перестань. Не перестану, продолжал кричать Акива. Всё что угодно, только не драться. Немцы, арабы, и англичане ещё подумают чего доброго, что мы непослушные дети. Я говорю: "Перестань. Ты остался евреем из гетто, барак, и ты и все твои товарищи из национального совета. Но вот что я тебе скажу, мой дорогой брат: перед тобой человек, который не боится поступить дурно, зато твёрдо решил не сдаваться. Наплевать нам на то, что скажет этот твой трижды проклятый мир". Барак от трясло от злости. Гежон продолжал сидеть, не двигаясь и изо всех сил пытался скрыть свой гнев. Акива всё говорил и говорил. Впрочем, так ли уж Акива не прав? Сколько горя и унижений, измен и страданий должен вынести человек, прежде чем поднять руку в ответ? Барак поднялся и направился к двери. Скажи Авидану, господам из совета и всем этим мелким маклерам, что Акива и Макавей велели передать англичанам и арабам вот что: око за око. «И зуб за зуб! Ты не смеешь больше переступить через порог моего дома!» — сказал Барак. Оба брата постояли некоторое время друг против друга, не сводя глаз один с другого. В глазах Акивы заблестели слезы. «Не переступать порога твоего дома?» — Барак не отвечал. «Да ведь мы с тобой братья, Барак! Ты меня на своем горбу доставил, в Палестину!» «Чем я теперь очень жалею!» У Акивы задрожали губы. Я такой же еврей, как ты. И не меньше твоего люблю Палестину. Ты осуждаешь меня за то, что я следую велениям моей совести. Барак вернулся в комнату. Это ты и твои маковеи натравливаете брата на брата. Еще когда мы с тобой были детьми, ты всегда подбирал подходящие цитаты из Библии. Так вот, ты бы лучше прочитал про зелотов, которые натравливали брата на брата, внесли раскол среди евреев и привели к разрушению Иерусалима римлянами. Вы называете себя маковеями, а я называю вас зелотами. Барак снова направился к двери. «Помни одно, Барак Бенканаан», — сказала Акива. «Что бы мы ни делали, это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделали с нами. Что бы мы ковеи ни делали, этого никак нельзя назвать дурным, если сопоставить с убийством, продолжавшимся две тысячи лет».